Первый контролер мог быть доволен. Операция развивалась практически идеально. На 19-м стандартном часу с момента входа в систему все оборонительные силы, расположенные за пределами сферы диаметром 50 миллионов километров от объекта атаки, были подавлены. Шесть наиболее защищенных оборонительных структур, оказавшихся за пределами этой сферы, были взяты приступом и исследованы. Следов пребывания Верховного контролера на них обнаружено не было. Но данный результат вполне согласовывался с выводами аналитиков, считавших, что вероятность обнаружения среда будет возрастать по мере приближения к объекту основной атаки. Серьезную корректировку расчетов пришлось сделать только раз, когда сенсоры дальнего действия засекли над плоскостью эклиптики системы несколько неустойчиво идентифицируемых объектов, позже обозначенных как базовые системные разрушители. Когда выяснилось, что данные объекты не ответили на идентифицирующий запрос, вернее прислали в ответ какую-то тарабарщину в виде непонятного набора знаков типа Мэрилин, Лиме или Татьяна, эмоциональный баланс первого контролера допустил серьезный сбой. Но последующие расчеты аналитиков показали, что означение верховный контролер, чья вертикаль власти замыкала на себе процесс подготовки этой эскадры, несомненно, предусмотрел подобное развитие ситуации. Ибо, как выяснилось, даже с учетом этой внезапной подмоги, силы, обороняющие систему, все равно оказались неспособны противостоять успешному завершению операции. Хотя потери, естественно, возрастали чуть ли не на два порядка. Но да что значит потери, если цель будет достигнута? И такая совершенно... Невероятная прозорливость верховного контролёра заставила первого контролёра эскадры испытать ещё большее благоговение перед поистине безграничными возможностями тех, кто стоит во главе единения. Может ли кто в этой вселенной противиться ему? К настоящему моменту эскадра потеряла все семь кораблей, Взамен уничтожив шесть орбитальных крепостей и узловых оборонительных пунктов, более двух десятков кораблей вооруженных сил этого участка псевдоорганизованного хаоса. По потерям среди биологических единиц отношение было лучше, едва ли не на два порядка, в основном за счет гарнизонов, уничтоженных тактами, почти подчастую при вполне ожидаемых крайне низких собственных потерях. Впрочем, самое серьезное сопротивление еще только ожидалось, ибо пока были уничтожены оборонительные силы и средства колонизированных планет этой системы с достаточно низкой плотностью населения и, соответственно, куда более низкими защитными способностями. На внешней орбите имелась еще одна колонизированная планета. На данный момент она находилась с противоположной стороны звезды, и ее оборонительные силы и средства никак не могли повлиять на исход сражения. Впрочем, если, несмотря на расчеты аналитиков столица сосредоточия не окажется, первому контролеру придется заняться и той планетой. Пока же она в планах не стояла. Первый контролер принял доклады со всех кораблей эскадра и тут же поручил аналитикам пересчитать наиболее выгодную конфигурацию для основной атаки с учетом функциональных возможностей кораблей, часть из которых, хотя и оставались в строю, но вследствие полученных повреждений все же несколько снизили боевую эффективность. А пока аналитики готовили свои предложения, решил лично просмотреть изменения в размещении сил и средств противника. В принципе, это было не так уж и важно. Наиболее опасное построение противника было уже рассчитано аналитиками, и пока они повторяли рассчитанную конфигурацию всего на 73%, еще час назад первый контроллер определил границу для немедленного доклада – 85%. И то, что пока никакого доклада не последовало, означало, что противник все еще не достиг этого уровня. Это означало, что рассчитанному успеху предстоящей операции ничто помешать не может. Более того, когда первый контролер включился в линию контроля за противником, на его модем пришла информация, что противник еще сильнее понизил соответствие своей реальной конфигурации той, которая была признана наиболее эффективной аналитиками первого контролера. В настоящий момент она соответствовала всего лишь 30-процентному уровню. Причем соответствие это сохранялось в основном за счет объектов постоянной орбиты. И этот уровень продолжал падать. Первый контролер был блестящим продуктом технологии конскебронов. Еще никогда, так сказать, у руля ни одного мощного технологического комплекса, каковым, несомненно, можно отнести флот боевых кораблей, не стояла столь совершенная биотехнологическая система. С таким идеальным эмоциональным балансом с такой мощностью встроенного вычислительно-аналитического комплекса, с баскодействием системы связи. Он был совершен. Один единственный недостаток данной системы состоял в том, что это была совершенно новая система. Головной образец абсолютно новой, намного более эффективной серии с расширенными возможностями. Это была его первая операция не только во главе столь мощного флота, но и первая боевая операция вообще. На самом деле, то, что он оказался во главе этого флота, произошло, скорее, случайно. Первый контролер, который изначально планировался для этой операции, оказался окончательно отключен во время предыдущей. Он находился на борту единственного базового системного разрушителя, уничтоженного во время битвы у Эсгенты. Разумеется, тот располагался у Дока Праймерис-24, поскольку, во-первых, там наблюдалась наименьшая концентрация вражеских кораблей, что создавало вполне приемлемый уровень безопасности, и, во-вторых, именно там находился верховный контролер, которому необходимо было не только сразу же обеспечить максимальную безопасность, но и как можно быстрее предоставить наиболее широкие возможности связи и управления, каковы требования выполнялись наиболее эффективно, одним образом, временно, Размещением средоточия на базовом системном разрушителе. Но вмешался фактор Z457, и первый контролер оказался окончательно отключен. И все прочие образцы, оказавшиеся в распоряжении о значении, не обладали возможностями приема и обработки информации, требующимися для руководства таким крупным соединением боевых кораблей. У них просто не имелось достаточного количества каналов связи, и были слишком слабые вычислители. Поэтому, хотя в память первого контроллера были загружены тысячи сражений, причём не просто сведения о них, но и вся аналитика своего собственного боевого опыта у первого контролёра эскадры не было, так что в биологической части его совершеннейшего расчётно-аналитического комплекса просто ещё не было. Не образовались дополнительные нейронные связи, которые могли бы подсказать ему, что если противник поступает нелогично, не торопись, возможно, ты чего-то не понял или не разглядел. Поэтому первый контролер сделал то, что и должна была сделать управляющая система, получившая на входе сигнал, что изменение внешних, независящих от нее параметров, резко повысило шансы успешного выполнения текущей задачи. А именно, дал команду немедленно, пока у руководителей оборонительных сил псевдоорганизованного хаоса не прошло, вероятно, довольно характерное для хаоса помутнение в мозгах начать атаку. И это оказалось самой большой ошибкой. Они... «Купились!» — тихо прошептал Уимон, повернулся к Олегу и уже в голос закричал. «Они купились, Берс!» Олег стоял молча, спокойно глядя на экран. Теперь от него ничего не зависело. Около сорока минут назад Уимон протестующе вскинулся, выслушав совершенно дикое, по его мнению, указание Олега, "Рассчитай мощность и конфигурацию совмещенного залпа всех разрушителей. «Что?» — удивленно переспросил он. Но Олег молчал. Когда Уимон обернулся, то сразу понял, что ответа не будет. Олег был полностью погружен в проникновение, а это означало, что адмирал Юрик сейчас уже видит вариант победы в предстоящем сражении, и его указание имеет ничего общего с праздным интересом. Поэтому он выбросил все неуместные вопросы из головы и, чтобы не мешать остальным, надвинул на голову гарнитуру связи. «Мэрилин, просчитай мне, пожалуйста, мощность и конфигурацию совмещенного залпа всех вас». «Кого, дорогой?» — послышалось в наушниках. «Ну, тебя, Татьяна, Риме и Гретхен». Мэрилин на мгновение задумалась. На самом деле это была просто графическая симуляция в ожидании ответа на запрос. «Но это невозможно. Наши прицельно-навигационные системы не обладают корректными программами совмещенного наведения». «Почему?» Это не считалось целесообразным. Огневая мощь боевой единицы моего класса и так считалась запредельной для решения всего возможного круга задач. Поэтому никому не могло и в голову прийти усложнять систему внесения в нее программы, необходимость в которой может возникнуть только гипотетически. Уимон улыбнулся. «Прийти в голову!» «Да» в динамиках, чуть не подумал, в устах, вернее, чего уж там подумал, первого контролера базового системного разрушителя, никогда не имевшего не только головы, но даже отдаленного ее подобия. Эта фраза прозвучала как-то странно. «Понятно», — он повернулся к коллегу «Берс, они не могут совмещать наведения, нет корректных программ». «Пусть возьмутся за руки», — невозмутимо ответил Олег. «Что?» «Пусть возьмутся за руки», — вновь повторил адмирал Рюри холодным голосом берсерка, плавающего в глубинах проникновения. «Но у них же нет рук», — растерянно пробормотал Уимон, обращаясь скорее к себе, чем к коллегу. Вздохнул и, поправив гарнитуру связи, вновь обратился к своей бестелесной подруге. «Мэрилин, Олег попросил вас взяться за руки. В отличие от него, Мэрилин глупых вопросов не задавала. Она вновь. Замолчала, на этот раз примерно на три минуты. И когда Уимон уже почти потерял терпение, в наушниках раздался ее мелодичный голос. «Девочки говорят, что это может сработать». «Что?» – изумленно вытрачил глаза Уимон. И Мерлин услужливо вывела ему на экран пару столбцов и три графика. Уимон впился глазами в формулы и графики. Спустя несколько секунд его лицо прозьяло. «Так вот, что вы придумали!» — Ну да, пожалуй, это можно назвать «взяться за руки», пусть и с некоторой натяжкой. — Берс всегда очень точен в формулировках, дорогой. Несколько покровительственным тоном, — пояснила ему Мерлин. Просто ты не всегда сразу его понимаешь. — Пусть все разрушители займут позиции позади крепости Тенсор и крупных орбитальных конструкций, — последовала команда от адмирала Рюрика. Уимон тут же продублировал ее на остальные корабли, хотя его самого не дали сомнения. То, что шесть предыдущих орбитальных объектов конскеброны подвергли минимальному разрушению, еще ничего не означало, ибо в тех случаях уровень огневого противодействия был на пару порядков ниже того, который требовалось обеспечить сейчас» в непосредственном оборонительном поясе столицы и с учетом огневой мощи четырех их разрушителей. Скорее всего, за подобным подходом скрывался некий непонятный им замысел. Но когда по тебе начинают садить такие дуры, как разрушители, все предыдущие резоны могут запросто потерять смысл. Но, скорее всего, Олег уже понял что-то еще, что позволяло ему быть уверенным, что скрытые за крепостью «Тенсор» крупными орбитальными объектами разрушители смогут резко поднять уровень своей защиты. «Все имперские корабли пусть отойдут на обратную сторону планеты!» У Ему изумленно вытрачил глаза. «Олег!» что собирается выиграть битву с этим чудовищным флотом только с помощью огневой мощи их разрушителей и стационарных орбитальных объектов? Но это же безумие! Тут его взгляд упал на ту часть выведенных Мерлин формул в которых содержались конечные характеристики мощности и конфигурации залпа, он криво усмехнулся. «Да уж, почему бы и нет?» С такой-то мощностью залпа на дистанции в 1,75 дистанции стандартного полного залпа. Но все же подобное изменение ордера могло бы серьезно насторожить первого контролера приближающегося флота. Однако задавать этот вопрос Олегу он не стал. Как еще один? А именно, что им делать, когда вторые контуры накопители полностью разрядятся? Мощность полного залпа базового системного разрушителя была просто чудовищной, поэтому это был единственный из типов боевых кораблей, который имел двухступенчатую систему накопителей. Непосредственно на рудийные контуры энергия подавалась первого контура накопителей, обладавших емкостью, рассчитанной всего на один залп. Эти накопители подзаряжались из накопителей второго контура, имевших емкость уже... На двенадцать полных залпов. И это с учетом времени на перезарядку накопителей первого контура, оставляло их перед четырьмя оставшимися разрушителями бронов уже вышедшими на дистанцию полного залпа, совершенно безоружными. Что при таком боевом построении резко уменьшавшемся за время перестрелки расстояния и сильно сниженной уходом имперских кораблей плотности и боевого порядка делал их самих легкой мишенью. Тут уж не спасут и импровизированные щиты в виде орбитальных объектов, даже если броны решат продолжать уже продемонстрированную тактику их абордажа. И вот теперь выяснилось, что как минимум первое опасение у ему оказалось совершенно беспочвенным. Противника абсолютно не насторожили столь нелепые с точки зрения формальной логики действия, заставив его не отложить, а наоборот ускорить атаку. Так что через пятнадцать минут базовые системные разрушители конскебронов должны были выйти на дистанцию, на которой для уничтожения корабля подобного класса достаточно было одного совмещенного залпа четырех разрушителей. Минуты текли мучительно медленно. «Адмирал», — вдруг встрепенулся Иоаннэй, поворачиваясь к экрану, — «да». Ваше Величество, недовольно отозвался первый лорд адмиралтейства, приведенный в крайнее раздражение состояние тем, что, во-первых, общее командование сражений модуля какому-то сопляку-иностранцу, предпочтя его опытному флотоводцу, доказавшему свою верность суверену и занимавшему в командной иерархии империи второй пост после самого императора». Особенно рассердили его последние, совершенно дурацкие команды этого ненормального. Не будь рядом старого лиса, который успокаивающе положил руку ему на плечо, когда лорд Экантей уже готов был взорваться, он точно проявил бы открытое неповиновение. Но лорд Эзел слегка разрядил ситуацию фразой «Доверьтесь своему императору Экантей». Насколько я понимаю, большинство наших подданных в курсе того, что творится над их головами. — Да, Ваше Величество, эти сволочи журналисты все раструбили. Император перевел взгляд на лорда Эйзела. Тот согласно кивнул. — Да, Ваше Величество, кое-где возникла паника, пришлось вывести на улицы армейские патрули, и большинство успокоено вашим обращением и самим фактом вашего возвращения в такой момент. — Хорошо, тогда вот что. Транслируйте картинку по основным каналам и потребуйте от них, чтобы они временно убрали рекламу с уличных экранов проекторов и вывели на них эту картинку. «Пусть увидят!» Он замолчал, не закончив фразу, но лорды поняли его. «Пусть все увидят!» Или наш триумф, или поражение. Что ж, это был вполне удачный ход. Можно было не сомневаться, что даже те, кто сейчас громит магазины, при виде этой картинки бросят и приникнут к экранам. Уж больно многое стояло на кону. «Расчет по времени», — негромко бросил Олег. Уимон стянул с вспотевшей головой гарнитуры и обратился к Мэрилин слух. Она в ответ тоже перешла на внешние динамики. До времени открытия огня минута, до момента выхода врага на дистанцию, полного залпа минута и сорок секунд. Все невольно подобрались». До начала окончательного отчета оставалась всего одна минута. Ольга поежилась. Она первый раз оказалась в боевой ситуации, когда от нее ничего не зависело. Все, Уимон, брат, Эоней, боевой расчет командной рубки были в пределе. И только она одна болталась, как льдинка в проруби. Может, лучше было остаться с Эсмеель, которая наотрез отказалась подняться в рубку? Ольга покосилась на Эонея. Он был бледен, но спокоен. Тридцать секунд до открытия огня прозвучал в рубке мелодичный голос Мэрилин. Уимон нервно потер руки и оглянулся на Олега. «Так как там с последними четырьмя разрушителями?» И в этот момент по рубке разнесся спокойный голос адмирала Рюрика.